«Мясо». Она не хотела его открывать. Чем больше снегурочьи морды скалились, подначивали «давай-давай, для тебя», тем сильнее старалась отодвинуться, отползти, отмахнуться. «Нет, не надо». Но они все тянули, засовывали в руки, силой наклоняли голову. Не было ни единого шанса. Ни одного. В нем лежал палец. Маленький, аккуратный мизинец – Желтушно-серый, страшный, как восковые трупы в своих музеях. Страшнее. Мир качнулся и полетел прямо навстречу. Светлана упала виском в облезлую доску пола. Мир брызнул искрами, тошнотворно вывернулся, но остался сидеть в глазах и желудке. Не вывалился, присосался. Светлана схватила ртом воздух, но вместо него в рот залилось еще что-то вязкое, распирающее. «Но-но», — сказал Снегурочий голос, — «без закидонов тут». Светлану дернули обратно в восковой верхний мир. Она махнула руками, попробовала прыгнуть на синих девок, но те ее моментально вернули ближе к полу, перехватили кисти, сжали шею. Одна из Снегурок воспитательно пнула Светлану под коленку, подломив ногу. «Спокойнее давай!» — рявкнула она. Светлана закричала, завыла, завопила, зажмурив глаза и силясь выдернуть руки из захвата. Она билась, выброшенная на берег мавкой, старалась нанести синим чудовищам любой возможный урон. Но такого сценария не предусматривал. Снегурки смотрели на Корчи Светланы без особого интереса. Явно видели подобное не первый раз. «Угомонись, а то тряпку в рот засуну», — сообщила одна из них. И даже показала грязно-желтый кусок рвотной ткани. Светлану, наконец, вырвала, А потом еще и еще. Но сколько бы это ни продолжалось, вязкая изо рта никуда не уходила, не рассасывалась. Ее снова вернули в вертикальное положение. «Сама будешь убирать», — сообщила Снегурка. «Вы вообще люди!» — провыла Светлана. Снегурочки осклавились. «Мы-то люди», — сказала та, что пониже, иначе различать их у Светланы по-прежнему не получалось. «А вот ты фашистка!» «Фашистка? Мать фашистки!» Синих это словоигрище очень развеселило. «Фашистка!» — подбрасывала на языке взрывающиеся слоги первая. «Фашистка!» — хохотала ухала вторая. Светлана заревела. «Не от фашистки, конечно, не от саблезубых синих девок и даже не от маленького пальца, от глубины ада, в которой она проваливалась последние месяцы и вот провалилась окончательно. У пекла нет дна, нечего от чего оттолкнуться, не на что опереться, чтобы остановить спуск в инферно» и вот ты летишь мимо скалящихся чертей, чувствуя, что этот полет уже никогда не закончится. «Не реви!» — прикрикнула синяя. «Нужно было показать, насколько серьезно твое дело и дело твоей малолетней. Не реви, дура! Палец ерунда, жить можно, если будешь вести себя нормально». «А как еще с такими, как вы, а?» — прорезалась вторая. «Может, скажешь? Вот так и надо. Надо же? Скажи, надо? Вот молодца!» Светлану потрепали за подбородок, но она продолжала чувствовать только то, как у нее, потрескивая, выгорает в теле каждый маленький нерв. Как инферно затекает через пальцы под ногти, как разъедает изнутри глаза, как болит всеми зубами. Светлана совсем потерялась в этом фашистском лихорадочном огне. Она слышала вместо внешних голосов какое-то бормотание замусоренного радиоэфира. До нее донеслось, как одна синяя сказала другой. От нее сейчас не будет проку. До утра надо оставить. И как вторая взялась спорить. Светлана что-то почувствовала только в момент, когда ее тело повели, потащили из коридора. Бросили снова на твердое. Зачем-то крутили ему руки и ноги. Она пришла в себя только глубокой ночью. Открыла глаза и как вынурнула из-под черной воды. Схватила ртом воздух, дернула головой и вдруг наткнулась на заинтересованный взгляд. Снегурка смотрела на нее хищно, разве что не облизываясь. Казалось, еще чуть-чуть, и она скользнет к Светлане, чтобы впиться нечищенными зубами ей в шею. Светлана дернулась, инстинктивно пытаясь отскочить подальше, но оказалась крепко привязанной к кровати. Снегурка захохотала кашляющим собачьим смехом и вдруг погасила глаза, стала совершенно невидимой в окружающей Светлану тьме. Светлана закричала. Потом Снегурка приходила еще дважды, и также плотоядно пялилась на пойманную. Каждый раз Светлане казалось, что упыриться в самом деле вот-вот укусит или схватит, но, наверное, Светлана была нужна синим, как какое-то другое мясо. К утру Снегурка оставила пост. В окно? В комнате оказалось окно. Постепенно протекло немного серого света, и Светлана поняла, что лежит в детской, судя по дешевым обоям, с синими и красными машинками. Скорее всего, это был один из тех домов, которые так и не сдали после банкротства Крайкома. Светлана попробовала заплакать, и это у нее не получилось. Она когда-то думала, не взять ли в этих башнях новое жилье. Собрать в нем новый дом, такой, чтобы Аньке подошел, и, может, чтобы дочь осталась в нем еще на какое-то время, не спешила оставить мать. Светлана даже разглядывала какие-то планировки. Господи, планировки планировки, Господи, когда-то, когда-то было такое безнадежно теплое, когда-то, Господи, довольно скоро вернулись уже вдвоем снегурки, а еще раньше них в комнате образовался стук их каблуков, такой громкий, будто синих ожидался минимум взвод. При виде агенток льной службы безопасности Светлане снова что-то выключилось совершенно незачем было сопротивляться, незачем было пытаться понять, что и для чего с ней делают. Зачем запихивают в душ, бросают какие-то шмотки, заставляют пить нечто похожее на кислую рисовую кашу, зачем снова смотрят ночью и следующей ночью. «Поможешь», — уверенно сообщила ей высокая Снегурка на третий день. И Светлана не спросила, почему та в этом уверена. Она совсем не хотела этого «почему». «Поможешь», — повторила синяя, — «и тогда вернешься». «Смотри, у меня», — предупредила вторая. Она улыбалась ночной неживой улыбкой. Светлана слонялась от кванта до луча, от детского мира до краскона, еще просто по Ленина, Маркса, диктатуры, всматриваясь в лица, надеясь непонятно на что, на внезапное спасение. Конечно, она никого не встретила. Снова вернулась к кванту. В нем проще греться. На огромном экране над входом беззвучно вопила реклама. «Подготовьтесь к новогодним праздникам! Новая акция Командора! Полярный мост! Большой разговор на ТВК!» Светлана остановилась и посмотрела на экран. Там уже побежала цветная рябь про распродажу обуви. «ТВК», — подумала она. «ТВК». Через полчаса она была уже на копылова где под огромной спутниковой тарелкой больше 20 лет жила телекомпания. «Вы к кому?» — спросили ее на входе. И она назвала первое имя ведущей, которое пришло ей в голову. «Мария. Скажите, что я мама Ани Пазниковой». «Подождите пока», — сказал охранник, странно на нее посмотрев. Его не было минут семь, а потом к Светлане выбежала девушка, никакая не Мария. Извинилась, сказала, Маши сейчас нет. Давайте, может, я». «Вы действительно мама Ани?» — с каким-то даже восторгом спросила она. «Действительно». Ой, слушайте, мы все так за нее и за вас, и за всех переживаем. Спасибо, выдавила из себя четверть улыбки Светлана. Она не знала, что тут можно еще сказать. Да не за что. Вы что-то хотели? Она хотела. Ей нужно было найти других родителей, потеряла контакты. У Светланы был такой дикий, усталый умоляющий вид, что девушка Катя тут же закивала. Я сейчас переговорю, пообещала она. Вы пока кофе, ладно? Я вам мафины принесу. Дело комитета, о котором мы уже не раз рассказывали, каждый день обрастает все новыми странными подробностями. Три недели назад мы узнали, что мост, который по версии следствия хотели взорвать обвиняемые, это мост в компьютерной игре «Майнкрафт». Следствие объясняет это подготовкой к реальному минированию. Десять дней назад пришло известие, что один из комитетчиков, фотограф Бахрам Гулиев, найден мертвым в СИЗО. Следствие считает его смерть самоубийством. У правозащитников остается много вопросов. На прошлой неделе апелляционный суд отказался изменить подсудимым по делу комитета меру пресечения, несмотря на многочисленные свидетельства проблем со здоровьем, как минимум у обеих девушек, Анны Пазниковой и Дарьи Лапиной. А сегодня к нам в редакцию обратилась мать одной из них, Анны, самой младшей из фигурантов дела, которой на момент ареста было 16 лет. Светлана Пазникова рассказала, что уже долгое время не может связаться с дочерью. Следователь перестал выходить на связь, а свидания ей под разными предлогами не дают. Она просит родителей других обвиняемых по делу комитета выйти с ней на связь, чтобы выработать совместный план действий, сформировать линию защиты ребят. Контакты Светланы есть в редакции. В дороге не разговаривали. Сухощавый мужчина с водянистыми глазами, который назвался Виталием, сначала внимательно разглядывал Светлану, Затем спросил про телефон и предупредил, что все лишнее сгорит от электромагнита, который у него с собой. Светлана пожала плечами, она не поверила ни в какой магнит. Этого Виталия она не знала, а его глаза и кудлатую башку ни разу не видела в суде, она бы запомнила. Может статься, он был никаким не посланцем родительского комитета, а еще одним синим упырем, или даже вовсе грабителем, убийцей, маньяком. Светлане было плевать. Они сели в машину, и Виталий, немного подобрев, сообщил, что остальные ждут. Светлана натянуто улыбнулась. Она не хотела ни этого Виталия, ни остальных. Она хотела, чтобы все побыстрее кончилось, и можно было добежать до Аньки. Бежать раньше нельзя. Нельзя забегать на территорию снегурок без разрешения. При воспоминании о снегурках Светлану замутило, и Виталий, косивший в ее сторону глазом, это заметил. «Ты нормально?» – обеспокоенно спросил он. «Зеленая совсем». «Остановиться? Надо чего?» Светлана сделала рукой «не надо». «Да, блин», — по-своему истолковал происходящее Виталий. «После сидения в их сучьих подвалах попробуй не позеленей. Ты дыши медленно». Светлана кивнула. На этом общение к взаимному удовлетворению завершилось. Виталий долго ездил кругами, очевидно, ловил хвост или даже старался от него убежать. Наконец резко рванул на какой-то проселок, поскакал по лесу, снова свернул нормальную дорогу и уже гнал на 130, не останавливаясь. Светлана закрыла глаза, но темнота была неприятна. Тогда она их снова открыла и принялась рассматривать дырки на обивке сидения впереди. Они были похожи на следы от выстрела дробью. За бурыми, коричневыми, бордовыми, воротами прятался большой краснокирпичный с зелеными прожилками дом. Его Тоже зеленая крыша стекала сверху постройки, как сахарная глазурь с кулича. У высокого, похожего на торт пирамидку крыльца, стояла приветственная делегация – мужчина и женщина. Женщина незнакомая, маленькая, полноватая, коротко стриженная, в пальто с асимметричной косой застежкой. Мужчина, будто целиком состоящий из седой бороды и запавших черных глаз, одетый в черный же спортивный костюм. Светлана содрогнулась от отвращения. Оказывается, она даже не знала, насколько ненавидит эту сволочь. Испугалась, что Аслан попробует открыть ей дверь, начнет о чем-то спрашивать, что-то говорить, и придется от него отползать, сбрасывать с себя его обеспокоенность. Но он остался стоять, где стоял. Только когда Светлана вышла из машины, кивнул женщине, подтвердил аутентификацию. Женщина спустилась на две ступеньки и пошла навстречу. У нее был совершенно стальной прокурорский взгляд. Светлана даже не удивилась бы, если бы под пальто у женщины оказался китель с погонами. «Здравствуй», — сказала женщина, родительский прокурор. Светлана кивнула. «Ты ведь от синих», — вполне уверенно уточнила хозяйка. Светлана кивнула еще раз. «И что? Они предлагают меняться?» «Я не знаю. Мне сказали только передать». Хозяйка кивнула. «Понятно». Она обернулась к Виталию, дожидавшемуся здесь же, и выразительно на него посмотрела. «Ничего у нее нет», — отозвался тот. Хозяйка еще раз внимательно оглядела Светлану, а потом внезапно приблизилась и приобняла за плечо, будто беря под свое крыло. «Пойдем», — сказала она, — «обговорим». Светлана не сопротивлялась. Они по-прежнему в полуобнимку зашли в дом и прошли в полутемный зал с огромными книжными шкафами. Здесь, как на какой-нибудь творческой встрече с не особо известным поэтом-песенником, были расставлены несколько пластиковых стульев, на них сидели мужчины и женщины с одним и тем же, будто они близкие родственники, выражением лиц – родители. Многих из них Светлана помнила. Миниатюрная брюнетка с собранными в два хвоста – на манер маленькой девочки волосами, подскочила со своего места и, видимо, хотела выбежать навстречу, но хозяйка покачала головой и жестом показала садиться. Маленькая брюнетка упала обратно на свой стул. «Ну вот и Света с нами», сказала хозяйка, убирая руку со Светланиного плеча. «У нее роскошные волосы, которые пригодятся нашему делу». «Да, Света?» Светлана ответила не сразу. Ее загипнотизировала дикая, нелепая деталь убранства, казалось бы, совершенно обыкновенного зала в этом обыкновенном барском особнячке. Из ближней стены, зловеще скалясь в свете окружающих ее свечей, выступала невыразимо страшная икона ночного людоеда, зимнего прокурора. Большая кошачья голова Кыши-Кыса смотрела в зал разноцветными, красным и зеленым глазами, со сдержанным интересом. Светлане даже захотелось спросить, а ничего, что мы при нем? — Вы наверняка долго спорили, пускать ли меня сюда, — сказала она, наконец оторвавшись от хозяина синих. — Думаете, меня подослали? — Думаем, — отозвалась маленькая брюнетка. Аслан посмотрел на нее укоризненно, но та только махнула на него рукой. Хозяйка негромко, нисколько нерадостно рассмеялась. — Это все равно, — сказала она. — Почему? — Потому что время вышло. Тяжко пришлось. Светлана не знала, что ответить. Она не хотела рассказывать этим людям про суд, про ночных снегурок, про тошнотворный сверток. Она против воли покривилась. Эти люди были для нее не свои. Они были для нее чужие. Они были только стеной, которая отделяла ее от Аньки. Она изо всех сил заставляла себя верить, что так и есть. «Что ты должна сделать?» — подсказала хозяйка. В голове вспыхнули снегурочьи губы. «Томск! Какой Томск? Она должна была ехать в Томск!» Это был первый снегурочий день. Снегурочья ночь, и тогда и сказали «Томск». Нужно, чтобы томские, какие еще томские, устроили побег комитетчикам. Они хотели, чтобы я поехала в Томск, с некоторым удивлением сообщила Светлана. «В Томск?» – поразился Виталий. «Да-да, в Томск!» – с легким раздражением поторопила хозяйка. «Тебе дочь-то показали?» Светлана снова вспомнила пакет, ее снова повело. По-моему, хозяйка это заметила. По крайней мере, заметила что-то. А потом план поменялся. Будто бы даже против Светланиной воли стали выскакивать слова. Тоже совершенно чужие. Они сказали, тут родители мутят. Матерей Беслана из себя строят. Нужно будет их пощупать. Слова кончились так же внезапно, как начались. Женя предупреждала, сказал мужик с детским губастым лицом. Родительский комитет зашуршал и одобрительно загудел. «Ты думаешь, Женя, они ее выбросили, потому что она уже не нужна?» — громко спросила маленькая брюнетка, не обращая внимания на новые укоризненные взгляды, которые бросал на нее Ослан. «Тебе не понравится, Вика, что я думаю», — сказала хозяйка. Светлана еще раз обвела семерых сидевших перед ней взглядом. Ей было их не жалко. Она запустила руку под куртку, чтобы размять плечо. «Руки!» — внезапно выкрикнула хозяйка. И тут же Асланова тень, кажется, вопреки любым законам физики, возникла прямо между Светланой и хозяйкой Женей. Она разделилась на несколько, расслоилась на мультипликационные покадровые картинки. Вот Аслан ловит Светланину руку. Вот Светлана кусает и рвет его лицо. Вот тень Аслана пытается вырвать у Светланы пакет. Пакет? Да, серебристый пакет, который она все это время держала под курткой. Как она не хотела его держать как она боялась этого пакета, как она плакала и умоляла, но синие только смеялись. «Получишь второй», — пообещала Снегурка повыше. И Светлана сдалась. Она сказала себе, что это просто как пластырь, что она не станет думать, что лучше пакет, чем Анюту. На следующем кадре Аслан отлетал в сторону, а пакет, страшный пакет, падал на пол. Светлана летела вслед за ним. «Не трогать!» — закричала Женя. «Отойдите!» Светлана страшно по Снегурочи захохотала, завыла, силясь доползти, да открыть. В этот момент вперед выскочила маленькая Вика. Что там с яростью и ужасом запричитала она? Ей наперерез выскочила Женя. Аслан! Тень Аслана снова рассекла зал и отбросила Вику назад. Страшный серебристый пакет все еще лежал ничейным. Женя послышался чей-то голос. Что там у нее? И снова Аслан с щекой заслонил от остальных Снегурочью посылку. «Господи!» – завопила Вика. «Женя! Ну открой же, открой!» Но Женя уже подобрала и спрятала пакет. Под прикрытием кровоточащего ослана она склонилась над Светланой. «Ты не виновата», – сказала она без всякого чувства. «Я же предупредила. Это уже не поможет. У нас все готово». Светлане показалось, что вблизи хозяйское лицо постаревшее, страшное и растрескавшееся.